Глава восьмая. Планета Дарк, древний комплекс лабораторий. Роухмар отдал короткую гортанную команду, и адепты быстро рассредоточились, занимая позиции. Отказавшие генераторы силовых полей рдеют во тьме, четко указывают направление, откуда следует ждать неприятностей. Рев повторился, раздробился эхом. От него кровь стынет в жилах. Трудно даже вообразить, что за твари прячутся в задымленных глубинах древнего комплекса. Биомассу расчленила на тысячи фрагментов, но способны ли обугленные куски плоти к регенерации и генетическим метаморфозам? Уровень реализма давно перешел разумные границы. Все чаще и чаще я начинаю забывать, что вокруг выдуманный мир. Ко мне подтянулись остальные. Вандал короткой перебежкой добрался до соседнего укрытия, тяжело дыша прижался спиной к массивному блоку неработающей аппаратуры, выглянул и тут же отпрянул назад. Фогили Кэтрин, низко пригибаясь, пересекли открытое пространство, присели рядом. Андр, ты псих, экзобиолог, опять принялась за свое. Адепты вышвырнут нас из группы и убьют при первой же возможности. Поживем, увидим. Пока что мы им полезны. С нашими-то уровнями она все никак не уймется. Не смеши. Тебе невероятно повезло с активацией комплекса. И вообще, не хочешь ли рассказать, откуда такие способности? Ага, сейчас самое это время выяснять отношения. Роухмар, ты их видишь? Нур, пришел лаконичный ответ. Слишком много помех для датчиков. Тогда принимай данные. Я активировал взгляд сквозь стены. У меня по ходу развития событий тоже возникает множество вопросов. Например, почему адепты не используют наномашины? У них крутая экипировка, мощное оружие, импланты, созданные по технологии ушедших, но в составе рейда нет ни одного мнимотехника. Очень похоже на расовое ограничение навыка. Искреннее удивление Роухмара при активации Храма Света лишь подтверждает мою догадку. Вот почему он решил, что я обладаю неким могуществом давно исчезнувшей цивилизации. И это определенно нам на руку. Телеметрия пошла, наниты движутся во мгле через помещение, где вследствие взрыва эмиттеров нет энергетических стен. Искрит, не выдержавшая перегрузки аппаратура. Повсюду видны следы сгоревшей органики. В некоторых местах, разрывая сумрак, вспыхивают пронзительно яркие, блуждающие электрические разряды. Моб. К горлу подкатил ком. Тварь в общих чертах напоминает мифическую гидру, с которой живьем содрали кожу. Трех метров ростом, стоит слегка покачиваясь, опираясь на обожженные, покрытые струпами лапы, шеи вытянуты, кровоточащие мышцы напряжены, из раскрытых пастей капает слюна. Длинный хвост молотит по полу, оставляя глубокие вмятины. Читаю фрейм. Уровень закрыто. Раса неизвестна. Класс существа метаморф. Наниты продолжают разведку. Еще одна гидра. И еще одна. Дальше обугленный пласт биомассы толщиной в метр. Он конвульсивно содрогается, пытаясь метаморфировать. Не знаю, о чем думал Роухмар, отправив пятерых бойцов к ближайшему межуровневому переходу, но мобы их тут же заметили и ринулись в атаку. Тяжелая поступь сотрясает пол. Сверху на фоне непревзойденной по красоте игры света тоже появились метаморфы. Шипастые, покрытые ороговевшими пластинами шары, подпрыгивая, катятся по силовым эскалаторам и тут же стремительно трансформируются, принимая боевые формы. В экипировку адептов встроены тяжелые ИПК. Шквал огня поначалу останавливает мобов. Цилиндрические пули прошибают твари на вылет, некоторых очередями разрывает на куски, но части тел стремительно метаморфируют. В лужах крови и слизи, содрогаясь в конвульсиях перерождения, восстают жуткие существа, меньшие по размерам, но не менее опасные. Они тут же яростно кидаются на нас. У подножия Храма Света вскипела бойня. Низкорослые, закованные в тяжелую броню, даргиане сражаются отчаянно, бесстрашно, но шансов на победу нет. Враги мельчают, но их все больше. Они теперь бросаются на адептов десятками, сотнями. Дымится обугленная плоть. Не выдерживают и гаснут личные защитные поля. В коммуникаторе стынут предсмертные крики. Взрываются перегруженные энергоблоки. заканчиваются боеприпасы. Мы отбиваемся из последних сил. Основной поток метаморфов агрится на адептов. Они проносятся мимо, но некоторые резко останавливаются. Их внимание привлекает Кэтрин. Она сидит в полном ступоре, обхватив голову руками, не решаясь даже взглянуть по сторонам, но какая-то из ее способностей срывает агра. Вандал медленно пятится, сдерживая огнем с десяток тварей. Они истекают кровью из ужасных ран. Многих очередями отбрасывает назад, но баф-регенерация позволяет им подниматься, отращивать конечности и снова атаковать. Часто и сухо бьет Тесла Фогеля. Он вскарабкался на изгиб какой-то конструкции и сшибает метаморфов снайперским огнем. Я огрызаюсь из ПК, но уже ясно, здесь нужно нечто большее. Обычное оружие не поможет, еще немного, и нас попросту растерзают. Расширитель сознания перегружен. Если в самом начале схватки нам противостояло полтора десятка огромных исчадий, то теперь, благодаря непостижимым высотам генной инженерии ушедших, из их останков сформировалось не менее 300 мелких, но смертельно опасных мобов. Сопровождение такого количества целей — Перебор даже для синапса. Ишхара! По связи раздался отчаянный крик командира адептов. Это предупреждение о каком-то готовящемся ударе. Не дожидаясь, пока семантический процессор выдаст точный перевод, я крикнул Ложись! Генератор плазмы ударил в режиме непрерывного разряда, превращая мобов в облачка праха. Исходную тварь так, наверное, не завалить, но на мелких и средних по размерам метаморфов подействовало безотказно. Невозможно возрождаться из пепла. Фениксов тут, хвала ушедшим, не водится. Я быстро сообразил, что с таким же успехом могу ударить дезинтеграцией, но пока не вступаю, берегу способности и силы. Пусть железо работает. Натиск твари заметно ослабел. Около сотни засечек на целевом мониторе погасло. «Ишхара!» Надо отдать должное Роухмару. Он проявил железную выдержку, пожертвовал многими бойцами, чтобы расчеты плазмогенераторов успели переместиться во фланг атакующим. Работая с такой позиции, адепты сжигают мобов десятками, не задевая постройку ушедших. Нас внезапно окутывает золотистым сиянием. Новые уровни идут один за другим, что совершенно неудивительно. Смол КПК вандала, Фогель привстал на колено, перезаряжая Теслу. Я полез в инвентарь за боеприпасами и тут же увидел кожистые мешочки, что Найвол вырезал из тел Доуготов. А что? Интересная мысль. Бой вскоре завершился. Генераторы плазмы выжгли оставшихся мобов, не дав им шанса на метаморфозы. Мы еще не продвинулись ни на метр. А отряд адептов уже сократился наполовину. Дороги они бродят меж телами павших бойцов, молча совершают какие-то обряды, забирают оружие, припасы, энергоблоки. «Роухмар, надо поговорить». «Иду», — он направился к нам. «Что ты хотел, Хома?» «Как намереваешься проходить комплекс?» «Я должен тебе докладывать?» Коренастый адепт смешно втянул голову в плечи. Это означает крайнюю степень раздражения. Знаешь, есть такая поговорка, одна голова хорошо, а две лучше. Мне не нужна твоя голова, Хома, мрачно отрезал адепт. Я усмехнулся. С юмором у нас туговато, да и семантическая пропасть дает о себе знать. Неплохо потрудились разработчики, разграничивая расы. Интересно, Роухмар осознает, что находится в игре, под постоянным воздействием нейроимплантата? Или он, как и Юрген, воспринимает сервер в качестве единственной возможной реальности? Полностью вжился в образ разумного ксеноморфа? Ладно, выскажусь проще. Когда начнем подниматься по этажам комплекса, применять плазму в режиме непрерывного разряда, самоубийства? Ты ведь понимаешь, что силовые стены сейчас сдерживают множество метаморфов? Если снова начнут взрываться эмитеры, нас уничтожат за считанные минуты. Да, я это понимаю. Тогда сделай, как я прошу. Хочу проверить одну интересную мысль. Поставь расчет напротив силового эскалатора. Пусть переведут оружие в режим плазменного сгустка и ждут. Выдели лучших бойцов, умеющих отлично стрелять. Что-то задумал, Хома. Пока не важно. «Мы с тобой плохо понимаем друг друга. Объяснять долго лучше один раз показать. Вот если все выгорит, тогда будут подробности, договорились?» На слове «выгорит» Роухмар наморщил лоб. «Его аватар выведен у меня в отдельное оперативное окошко. Опять не понял. Ну и ладно. Фогель, бери Теслу, прогуляемся». «А я...» — вскинулся вандал. «Приведи Кэтрин в чувство». И расспроси девушку, что у нее за обилки такие, если монстры агрятся, просто пробегай мимо. Справишься?» Боец пожал плечами. «Попробую, хотя, может, лучше я с тобой к этим тварям в гости схожу. Учись общаться со слабым полом и не комплексуй. На уровень свой взгляни. Вы с Кэтрин теперь ровня. Меня медленно отпускает дикое напряжение схватки». Древний комплекс завораживает своим величием. Храм света, точнее не скажешь. Только несущие конструкции до перекрытия уровней, исполненные из обычных материалов. Все остальное — энергии. Я веду сканирование, записываю файлы, ощутимо повышая навык чужие технологии, ведь каждая конфигурация силовых полей уникальна и выполняет строго определенную ей функцию. Подниматься по ступеням, сотканным из бледно-фиолетового сияния, ощущая при этом твердую поверхность под ногами, необычно до дрожи. Когда между нами и оставшимися внизу адептами появилась завеса силовых полей, я знаком остановил Фогеля. «Андр, мне ты хоть скажешь, что задумал?» «Дай магазин от винтовки». «Ну вот, держи». Выщелкиваю цилиндрическую пулю 12-го калибра, Пристально смотрю на нее, мысленно создаю модель, только полую, затем достаю из инвентаря, железу до угота, тщательно формирую мнемонический образ, как бы помещая капельку жидкости внутрь боеприпаса, затем активирую форму воплощения. Мысленный образ распознан, форма воплощения принята. Взвихрились наниты, принимаясь за работу. Вы израсходовали две железы Дугота. Добавлен новый предмет. Сто-зарядный магазин для винтовки Тесла-1. Тип боеприпаса разрывной. Начинен нейротоксином. Фогель лишь руками развел. Все гениально и просто, да, Андр? Найволу спасибо скажем, когда спасем его. А ты уверен, что нейротоксин сработает против этих тварей? Убить не убьет, но дебаф точно повесит. «А дальше уж дело за плазмой», — похлопал Фогеля по плечу. «Что-то ты необычно радостный, Андр. Мы в таком логове, а ты вдруг шутить взялся. Совсем на тебя не похоже». Экзо постепенно отпускает. «Не свалишься?» «Нет, продержусь. Слушай, тебе Кэтрин не кажется странной?» «А что с ней не так?» — удивился Фогель. «Ну, кроме стервозности», — уточнил он. «Не знаю. Видел, как мобы на нее агрелись». Настораживает. Ну, наверняка какая-нибудь способность, экзобиолог все-таки. Вот они опасность в ней и чуют. Нет, думаю, здесь дело в чем-то другом. Ну да ладно, выясним. Ты сейчас спускайся вниз, позицию займи. Так, чтоб под плазму не попасть. Эскалатор держи под прицелом. Я моба под твой выстрел выведу. Понял. А чего ты от адептов шифруешься? Внизу не мог бы и припасы сделать. Пока не хочу им свои способности демонстрировать. Ну давай, топай. Фогель перезарядил снайперскую винтовку, пошел обратно, а через минуту от него поступил доклад. На позиции. Жди, скоро будем. Я проверил работу гравитека и направился в глубины этажа. Андр, голос Леори коснулся рассудка. Можно вопрос? Конечно. Зачем ты вернулся на станцию ушедших? За тобой. Она больше ничего не сказала, лишь на нанита доверчиво прильнули к броне, создавая слой молекулярной защиты. Подходящий для испытаний кусок вяло-метаморфирующей плоти я отыскал довольно быстро. Дымящаяся биомасса распласталась по полу, шевелится, отращивая гибкие, похожие на щупальцы конечности. Обманчивая беспомощность из анализа записей, сделанных во время боя, не нетрудно понять. Любое нанесенное повреждение быстро мобилизует потенциал метаморфа. Я отступил, прицелился и резанул очередью. Плоть мгновенно отреагировала на полученный урон. вздыбилась, стремительно принимая формы причудливой и, несомненно, опасной инопланетной твари. Ума не приложу, по какому критерию происходит выбор и активизация определенных участков ДНК. Бегом припустил назад, ибо тварь быстро сформировала конечности и ринулась в догонку, на ходу обретая завершенные формы. На границе этажа, там где вниз сбегают полупрозрачные ступени силового эскалатора, отталкиваюсь, врубаю гравитек, проверенным трюком взмываю в воздух, а новорожденный моб резко притормаживает, провожая меня ненавидящим взглядом зеленых глаз с вертикально расположенными зрачками. Сухо ударил одиночный выстрел Теслы. Разворачиваясь в воздухе, гашу скорость, плавно снижаюсь, вполне довольный собой. Метаморф дреблым кулем катится вниз по энергетическим ступенькам, над ним висит дебаф-паралич. они не спешат его добить и правильно делают, надо выяснить, сколько длится эффект. Ноги коснулись пола. Пять секунд? Точно! Монстр пошевелился. и тут же получил еще одну пулю от Фогеля. Адепты возбужденно переговариваются. Довольно до да нельзя. Пять секунд — это два выстрела из плазмогенератора. Ошибочка вышла. Тварь быстро вырабатывает иммунитет к яду доуготов. На этот раз пролич длился всего пару секунд. Хорошо Фогель на страже. Влепил еще одну пулю, но уже не сработало. Лишь слегка притормозила моба. «Феноменальная живучесть и очень неприятная для нас адаптивность». Тварь тут же сожгли, но один из адептов едва не поплатился головой за наш смелый научный эксперимент. Ударом ему помяло гермошлем. «Роухмар семенит ко мне. Прикольно смотреть на Доргианина в тяжелой броне. Его фигура кажется квадратной, шаг мелкий и торопливый». «Андр. Ого, уже не Хома, а по имени». «Нам нужны такие боеприпасы». «Сделаю, но немного. Сколько?» «Пока на 50 выстрелов. Взамен дашь моим бойцам персональные силовые щиты и один тяжелый ПК. «Щиты выделю», — согласился адепт. «А оружие не дам. Все равно никто из вас не сможет его использовать». «Он сможет», — указываю на вандала. «Хорошо. Две сотни выстрелов. Договорились?» «Прикольно. Он еще и торгуется». «Нет, твердо стою на своем. Пока 50 выстрелов. Изготовить патроны сложно. Надеюсь, ты заметил, что мобы быстро вырабатывают иммунитет?» «Ну и что?» — адепт втянул голову в плечи. «Парализация и сразу плазма. Кто знает, может вскоре понадобится гораздо большая доза нейротоксина, чтобы уложить одного метаморфа. Нет, сотню выстрелов сейчас не получишь». Буду делать боеприпасы небольшими партиями, и на этом точка. Он прошипел что-то непереводимое, но дальше спорить не стал. Пошел отдавать распоряжение своим бойцам. Бестиарий. Иного сравнения не приходит на ум. Мы поднялись на второй этаж постройки и движемся между энергетических стен по широким коридорам. а из-за прозрачных преград на нас алчно взирают невиданные твари. В структуру силовых полей, разделивших комплекс на помещения, вписаны пылающие символы языка ушедших. Несомненно, в прошлом здесь проводили свои исследования загадочные древние существа, а не их эскины. Иначе какой смысл в предупреждающих и поясняющих надписях? Семантический процессор Быстро справляется с частичным переводом одной из них. Биологическая лаборатория 237. Проект. Знаки вопроса заменяют имена собственные, которых нет среди доступных лингвистических баз данных. Образцы биосферы планеты. Невольно замедляю шаг, всматриваюсь. Обычное прямоугольное помещение примерно 20 на 30 метров. Повсюду видны острова, пришедших в негодность, не поддающихся идентификации устройств. Здесь долго хозяйничало беспощадное время, а затем все было оккупировано плотью. Следы ее жизнедеятельности видны на любых поверхностях. В пелене зловонного дыма вяло шевелится метаморф. Увидев нас, он мобилизовался, стремительно трансформировался и яростно атаковал. Но тут же отпрянул, обжегшись о стену энергии. Мое внимание отвлекли выстрелы и вспышки плазменных разрядов. Разведка адептов нарвалась на остатки плоти, выстилавшей коридор. Ее разрезало при активации комплекса, но не убила. Дебаф-парализация сработал безотказно. Тварь, не успевшую завершить трансформацию, сначала обездвижили, а затем сожгли из плазмогенераторов. Думаю, таких мобов не более двух-трех на этаж. Уверен, дорогие они с ними справятся. Настоящие проблемы могут возникнуть, если вдруг откажут эмиттеры. Периодически я произвожу контрольное сканирование, но сигнатуры защитных генераторов пока стабильны. Респект ушедшим, их техника за гранью фантастики. Андр со мной поравнялся командир адептов. «Слушаю, спрашивай, что хотел». «Мне непонятно, как вы попали сюда». «Шли за вами в режиме невидимости. А что, это проблема?» «Шли с какой целью?» «Я же сказал, опыт и трофеи. Разве не понятно? «Да и выхода у нас другого не было. Твои бойцы отцепили холм. Мы, как назло, заночевали на его вершине. Ничего не оставалось, как сунуться сюда». «Чувствую, он мне не верит, поэтому добавляю». «Можешь думать что угодно. Мой корабль высадки сбит. Бойцы недостаточно прокачаны». «В лапы к работорговцам не хочу, однажды уже побывал у них, впечатлениями сыт по горло. Заметил, что у меня семантический процессор даргианского производства?» Он насупился. «Работорговцы — накипь нашего общества. Можешь за них не извиняться. Знаю, мы для тебя враги. Но дал слово, так держи его. Вы вторглись в наш мир. Руки чешутся отправить меня в респаун, понимаю». «Но подумай, сколько еще мобов впереди? Что будешь делать, когда патроны с нейротоксином закончатся?» «Хорошо, Хома. Я сдержу свое слово». Роухмар раздраженно прибавил шаг. «Андр, чего он хотел?» Кэтрин тут же вышла на связь. «Пытался выяснить, как мы здесь оказались и чего хотим. Сказал? Я что, похож на психа?» «Он нас убьет!» Кэтрин мгновенно запаниковала. Не тянет она на лидера экзобиологов. Хотя откуда мне знать? Может, их рейдом руководил кто-то другой. Не волнуйся, адепты нас не тронут. Седьмой уровень комплекса встретил нас с зловещим провалом тьмы. Предыдущие этажи прошли с боем, но без потерь. После отчаянной схватки у подножия подстройки, элитные дергенские бойцы вполне осознали уровень угрозы и действуют наверняка. Их силовая защита выгодно отличается от виденных мною ранее моделей. Она сегментирована, как у истребителей. Это позволяет перераспределять энергию, усиливая щит в направлении угрозы. Нам выдали такие же устройства, чем я не приминул воспользоваться, пополнив базу данных технологов, уникальным файлом сканирования. Пора бы сделать привал и передохнуть, но Роухмар Двужелина крайне встревожен. В момент активации комплекса здесь произошли отказы эмитеров, и сейчас перед нами простирается сумеречное пространство. Лишь в дальней его части виден неяркий свет, источаемый энергетическими стенами и двумя силовыми эскалаторами. Мобов нет. Куда же они подевались? Быть может, те метаморфы, что атаковали сверху, пришли именно отсюда? Командир адептов, похоже, так не считает. Вижу, как трое снайперов, используя гравитеки, занимают позиции на небольших покоробленных площадках. Ранее там крепились установки защиты. Андер, нужны еще боеприпасы. Сейчас сделаю. Активирую форму воплощения по заранее созданной и сохраненной в расширителе модели. Забирай. «В руках у меня три магазина к даргианским снайперским винтовкам, по 30 патронов в каждом. Не нравится мне этот разгромленный уровень. Ох, как не нравится!» Роухмар прислал бойца, тот в темпе доставил боеприпасы снайперам. Кэтрин спустилась бы ты этажом ниже. «С ума сошел! Я одна?» «Там все зачищено, а мне будет спокойнее». «Ты ведь так и не сказала, почему мобы на тебя агрятся?» «Да понятия не имею и никуда не пойду». Она демонстративно уселась на огарок какой-то конструкции. Адепты, выстроившись цепью, начали медленно продвигаться в глубины уровня. «Андр», — Фогель указал на небольшой балкончик, «давай я тоже прикрывать буду». «Хорошо, действуй, я пристально наблюдаю». как расчеты трех плазмогенераторов устанавливают оружие на своего рода пригорках, образованных грудами различных обломков и спрессованного праха. Крайне настораживающее наблюдение. Откуда здесь взялся слой давно разложившихся, образовавших бурую массу органических останков? Выходит, авария защитных установок произошла очень давно? Роухмар, транслируя ему свои выводы. «Метаморф где-то поблизости, и он должно быть огромный!» Тот не успел ничего ответить. Навстречу цепи дергянских бойцов внезапно вздыбился вал плоти, в разные стороны полетели обломки древних устройств. Сухо ударили выстрелы снайперов, трескуче разрядилась Тесла, и судорожное движение метаморфа, до поры таившегося под наслоениями, различного мусора, остановилось. Он замер, но что это меняет? Дебаф продержится 5 секунд в лучшем случае. Генераторы плазмы готовы к залпу, но вал мышечной массы парализовало фактически под ногами у выстроившихся цепью дергиан Раздался непонятный мне гортанный выкрик Роухмара и построение адептов тут же распалось. Бойцы, включая силовую защиту, рванулись в разные стороны, а в следующий миг три тяжелых плазменных установки произвели залп в режиме ударной ионизации воздуха. Сеть рукотворных молний хлестнула по площади. Это было жертвоприношение, когда смерть некоторых спасает жизни остальным. Клочья плоти разметала по сторонам, раздалось пять или шесть вторичных взрывов. У рядовых адептов не выстояли силовые поля, и тут же, не давая права на вдох, Среди раскаленных рубцов и воронок, разбрасывая по сторонам тлеющий мусор, на нас бросились десятки регенерировавших мобов. Кэтрин метнулась ко мне, мы с вандалом прикрыли ее силовыми щитами, останавливая атакующих тварей огнем из двух ЭПК. Снова раздались выстрелы снайперов, но впустую. Исходный метаморф, из которого образовались десятки меньших по размерам ищадий, успел адаптироваться к нейротоксину доуготов. Выжившие адепты образовали круг. Сегментируя защиту, они умудрились выстроить силовой купол, должно быть Роух гонял их на тренировках до десятого пота. Настолько четкими и слаженными оказались действия дергиан Атакующая волна мобов напоролась на обжигающую преграду, отхлынула. Разъяренным тварям оказывается не чужд инстинкт самосохранения. Они тут же принялись искать более легкие жертвы, естественно, обратив внимание на нас, снайперов и расчеты плазмогенераторов. «Леори, работаем! Я с тобой, до конца, каким бы он ни был!» Наниты взвихрились, неожиданно принимая облик девушки. Ее сознание по-прежнему в слоте моего расширителя – а вот форма воплощения внушает невольную отрапь. Пылающая фигура, ранее капли раскаленной ауры, мгновенно сожгла двух мобов, что пытались добраться до Фогеля. Плазменная вспышка десятого уровня способности. Оттающие в огне фигуры во все стороны ударили ослепительные выбросы. Десятки тысяч нанитов сгорают, нанося метаморфам невосполнимый урон, превращая живые ткани в прах. «Мой уровень плазменной вспышки слишком мал, но есть дезинтеграция, которая превращает цель в молекулярный туман. Энергии вокруг моря, кажется, сейчас вспыхнет сам воздух, и я ударил, не раздумывая». Ближайший моб превратился в сгусток огня и рассеялся тающим газовым облаком. «Кэтрин, не тормози!» Вандал орет, не прекращая стрелять. «Его тяжелый ИПК бьет непрерывной очередью». Катушки ускорителей импульса начинают истекать дымком. «Да что ты от меня хочешь?» – взвизгнула экзобиолог. «Нейротоксин! Другой! Шевели мозгами!» Я почти не воспринимаю его слова. Три колонии нанитов, которыми управляла Леори, сгорели в плазменных вспышках. Вокруг нас выжженное пространство, в воздухе кружит пепел. Дезинтеграция Дыхание перехватило. Нагрузка на организм такая, что каждый нерв – раскаленная нехромовая нить, не больше и не меньше. Фогель, горгонит. Хорошо, что мы заранее позаботились о необходимых элементах для поддержания моих способностей. Вниз полетел ромбовидный сегмент брони с прикрученным к нему блоком микроядерных батарей. Следом еще и еще один. Репликация. Молекулярное облако вспухает взрывом, метаморфов обжигает, они отскакивают прочь. Репликация. Репликация. Передать управление на нитами внешней нейросети. Мои силы на исходе. Нет опыта. Закалки в таких быстрых, требующих полной концентрации и самоотдачи в действиях. Есть, Андр, я нашла! Восторженно визжит Кэтрин. рохмар закрой нас полем!» В дополнение к словам, я машинально транслирую командиру адептов свои намерения. Он, к моему удивлению, четко распознал мысленный образ. Строй Доргиан распался, полтора десятка бойцов рванули к нам, добежали не все, но восемь коренастых низкорослых фигур все же снова сомкнули построение. «Давай сюда!» — Аруна Кэтрин, потому что держусь из последних сил. Склянка секса перекочевала ко мне в инвентарь. В мыслях, модель магазина к тяжелому даргианскому ИПК. полы и пули, капельку яда внутрь каждой из них. Форма воплощения. Моба атакуют со всех сторон. Не знаю, скольких сожгли мы с но кажется, их стало еще больше. Твари бешено агрятся на нас. Даргиане их сдерживают. Вандал подхватил созданные мной боеприпасы, раздает адептам. Все. Индикатор физической энергии в красном секторе. Бессильно щелкают инъекторы. Я рухнул на колени, машинально схватился руками за голову. Пальцы царапают по гермошлему. Я не был готов к этой схватке. До настоящего мнемотехника еще расти и расти. Валюсь на бок. Не знаю, сколько я пробыл без сознания. Когда пришел в себя, бой уже завершился. Кто-то протягивает мне руку. Помогает встать. Роухмар. Командир адептов внезапно склонил голову, молча признаваемые заслуги, позволившие отбить внезапную атаку метаморфов. За его спиной четверо бойцов. Это все, кто остался в живых? Принимая помощь, с трудом встаю, оглядываюсь по сторонам. Фогель спускается, вандал широко улыбается мне, похлопывает по плечу. Кэтрин отошла в сторонку, молчит, ни на кого не смотрит. Надо ее похвалить, но нет сил. Леори? Я здесь, нам надо поговорить, ты не можешь идти дальше. Берем передышку. Мой голос звучит хрипло, сам его не узнаю. Ноук, осталось всего пять этажей. Тогда шагайте без нас, я не собираюсь спорить с адептом. Хорошо, Андр. Внезапно согласился Роухмар. Час на отдых. Мы установим купол силовой защиты. Вандал, Фогель и Кэтрин устало присаживаются подле меня. Мы еще не понимаем, как вообще удалось выжить. Осознание того, что случилось, стирает неодолимая усталость. Считать полученные уровни, распределять опыт, развивать способности — все это потом, а сейчас сознание тонет в дымке неодолимой усталости. Я закрываю глаза. Слабый, едва теплящийся огонек манит меня, ведет меж спутанных обожженных мыслей к знакомому шлюзу, за которым ждет Леори. Все же расширитель сознания — удивительное, парадоксальное место, где, наверное, возможно все, все, о чем мечтаешь и во что веришь. Мир наших оцифрованных душ Здесь нервы вспыхивают тонкими нитями желаний. Нет ничего несбыточного, а ощущения остры, как бритва. Одно неверное движение — поранишься в кровь. Даже мне, бросившему жизнь на алтарь киберпространства, немного не по себе. Эмоции налетают шквалистыми порывами, горячий ветер на миг искажает черты Леори, ее окутывает дымка, устремляется ко мне. Миг пронзительного бездонного погружения. Два рассудка готовы смешаться, раствориться друг в друге. Мы оба знаем, так нельзя, и Леори инстинктивно отпрянула, будто обжегшись. Но частичка ее воспоминаний все же осталась. Я вижу темный, идущий под уклон разлом улицы, зажатый меж изъеденными промышленными туманом стеклобетонными отрогами, и двух девушек, крадущихся в сумраке, им лет по семнадцать, не больше. Не узнаю этой игровой реальности, не вижу никаких дизайнерских изысков. Обстановочка еще та, серая, угрюмая, небо не видно. Пласты желтого тумана висят низко, роняют морость кислотного дождя. Леори и ее подруга часто поглядывают по сторонам. На лицах дыхательные маски, глаза скрыты за дымчатым пластиком поюзанных 3 d опта. Такой экипировки место на свалке. Подозреваю, что именно там и собраны комплекты композитной защиты с простейшей и крайне ненадежной системой жизнеобеспечения. На руках девушек перчатки. В захватах кустарно изготовленных креплений, куски заточенной арматуры. Это реальный мир внезапная догадка пронзает дрожью. Дно мегаполиса. Леори остановилась. Ведущая под уклон улицы закручивается лепестками старой, уже давно неиспользуемые дорожные развязки. Замучными опорами в наклонной стене цоколя видны входы в многочисленные тоннели, уводящие еще глубже. Большинство из них закрыты, но есть один забранный решеткой, предназначенный для стока дождевых вод. Толстые прути давно потемнели, покрылись окислами, некоторые согнуты, между ними можно протиснуться. Кимберли, так зовут подругу Лёри, первая исчезла в зловонном мраке. «Ли, давай быстрее, не тормози!» раздался ее искаженный переговорным устройством голос. «Да иду, иду!» Удушливый мрак окутал Свет слабеньких фонариков экипировки пробивается едва ли на пару метров. Стеклобетонные тюбинги пропитаны сыростью и стойким запахом нечистот. Вскоре тоннель начинает ветвиться, образуя своего рода лабиринт, но девушки уверенно ориентируются в системе коллекторов. «Непонятный мне гул зародился в подземельях!» «Ким, бегом!» — вскрикнула Леори. Поворот, ведущий вверх пролет ржавой лестницы, небольшая решетчатая площадка, потонувшая в завитках тумана, капельки влаги конденсируются на броне, шипят, пытаясь проесть композитный материал. Шум быстро приближается. По бетонному руслу пенись, разбиваясь брызгами, катится ревущий поток мутной воды. Где-то открылся шлюз аварийного сброса. Площадка вибрирует, стонет, поскрипывает. Вскоре бурлящий вал схлынул, остались только ручейки. Леори и Кимберли не стали задерживаться на шатком ненадежном балкончике, шустро спустились вниз. Мне совершенно непонятно, к какой цели они стремятся. Зачем вообще полезли в эту Клоаку? Если честно, я никогда не бывал в недрах современных городов. Мое детство прошло в более или менее комфортабельной обстановке. Квартира, где жили родители, была оснащена продвинутым модулем 3D-виртуальности. На самом деле 20 квадратных метров – это очень много, если мебель и межкомнатные перегородки полностью трансформируемы, а вместо отделки используются голограммы повышенной плотности. Тонкая скорлупка хайтека с рождения защищала меня от внешнего мира. Цифровое 3D-пространство, наполненное запахами, звуками, дуновениями ветра, выглядело правдивым, интересным, бескрайним. Лет до семи я и понятия не имел, что биосфера Земли давно погибла. Из глубин бокового тоннеля неожиданно выскочила крыса. Тварь величиной с собаку. Голодная, омерзительная, покрытая мокрой свалявшейся шерстью. Смертельно опасная. Тусклый свет фонариков выхватил из мрака оскал желтых зубов. Ногу или руку прокусит запросто. Девчонки не испугались, чувствуется им не впервой. Рванулись в разные стороны, забирая выше, по закругляющимся кверху стенам, и крыса заметалась, пытаясь уследить за обеими. Кимберли неожиданно замедлила темп. Ей не хватает сил для надрывного бега, еще мгновение и упадет. Крыса тут же почувствовала слабину в жертве, бросилась в атаку, успев полоснуть когтями по композитной броне, оставить на ней глубокие царапины. Леори метнулась на помощь. Удар, дикие вопли, тишина. Мертвая тварь медленно сползла на дно трубы, оставляя на шероховатом бетоне кровавый след. Остро отточенный кусок арматуры вонзился наискось, перебил ей хребет. Девчонки молчат, обе дышат тяжело и прерывисто. Леори ободряюще обнимает подругу. Кимберли дрожит, морщится, поглядывает поверх ее плеча. Нет ли поблизости кого-то еще? Не стану лукавить, меня проняло. Ведь все происходило в реале. До сих пор я никогда не задумывался, а как жили другие подростки. Например, те, кому судьба не благоволила по факту рождения. Отдышавшись, Леори и Ким направились дальше, добрались до темного вертикального колодца Полезли вверх, цепляясь за скобы. Их путь преграждали лазерные растяжки и датчики охранных систем. Технический уровень мегаполиса злобно встречал незваных гостей, окатывал сканирующим излучением, не делая скидок на возраст и силу жизненных обстоятельств. Баллончик со спреем, примитивная электронная глушилка, до да смертельно опасная акробатика. Вот все, что они могли противопоставить охранным системам. Наконец, долгое восхождение завершилось. шелестом откинулся люк, Леори выбралась в огромный зал, скупо освещенный цепочками красных огней. Легла на живот, протянула руку, помогая обессилевшей подруге. Затем сняла 3D-опто, расстегнула крепление брони, стянула с лица дыхательную маску и вдруг улыбнулась. Тепло, наивно, счастливо. Только сейчас я заметил темную гладь воды, в которой отражались блики красноватого освещения. Над огромным бассейном стелится дымка испарений, предупреждающие надписи, гласят «Резервуар аварийного контура охлаждения реактора. Соблюдать осторожность». От бассейна вглубь технического уровня вел короткий темный коридор. За приоткрытым шлюзовым затвором началось пространство огромного зала. Здесь ровными рядами высятся неохватные колонны, Под их облицовкой тлеют индикационные огни. Кругом пыли следы запустения, воздух сухой и горячий. Думаю, люди бывают тут нечасто. Многопроцессорные серверные станции выглядят устаревшими. Из многих вынуты блоки, такие колонны отключены, но некоторые все еще работают. Леори и Ким эти места хорошо знакомы. Они уверенно идут к центру помещения. Там колонны уступают место невысоким постаментам. Присматриваюсь к массивным, установленным в наклонном положении устройствам. Глазам своим не верю, это же инмода первого поколения, такие не выпускают уже лет десять. Ее воспоминания гаснут, и истончаются, успевая лишь заметить, как открываются массивные створки камер, и Леорис Ким, ободряющий кивнув друг другу, одновременно шагают внутрь. Внимание! Внешняя нейросеть ограничила ваш уровень доступа. Наши сознания теперь четко разделены и не могут смешаться, погубив друг друга. Андер, прости, я боюсь раствориться в тебе. У девушки ведь должны быть тайны, правда?» Леори лукаво улыбнулась. «Все хорошо, я взял статуэтку Дроу. А что случилось с Кимберли? Ведь это память о ней? Вы тайком использовали старое оборудование?» и куда логинились в хрустальную сферу в итоге нас вычислила служба безопасности такого финала вообще то следовало ожидать думала арестуют но предложили работать на корпорацию тестировать новые игровые реальности естественно я согласилась терять то по большому счету было нечего жизнь в реале не складывалась пока не начала работать на корпов у меня даже стат карточки не было полный тупик Всю жизнь провести на свалке и сдохнуть лет в тридцать от радиации, токсинов и болезней. Вот все, на что я могла рассчитывать. Поэтому даже не раздумывала. Я присел рядом, обнял ее. Леори доверчиво прижалась ко мне, склонила голову на плечо, замерла. Нити наших сокровенных желаний пылают все ярче. Ким вскоре исчезла, словно ее никогда и не существовало, с грустью произнесла Леори. Я искала, но безуспешно. Только через год мне случайно удалось узнать об опытах с нейроимплантатами, проводимых корпорацией. Все было засекречено, в проекте принимали участие военные. Ходили слухи, что саму технологию прямого нейросенсорного контакта игровой корпорации передали на испытания из ВКС Земли. Думаешь, Кимберли имела к этому отношение? Говорят, их было 20. Тех, кому вживили первые экспериментальные нейросети. По слухам, не выжил никто, но я до сих пор надеюсь, что она все же выдержала. Ким была сильной и упрямой. Я чувствую тепло ее ладони, касаюсь губами кончиков пальцев, и Леори замирает, не дыша. Помнишь, как мы впервые встретились? Ты тогда показалась мне совершенно измученной, словно не спала много дней. Конечно, помню, она смотрит мне в глаза. Андр, нам надо об этом поговорить, обо всем, что произошло. С тобой ведь тоже творится неладное, я чувствую. Усталость, это, наверное, слабо сказано, да? В ее глазах тревога. Ну, знаешь, не мудрено, мнимотехника попросту выкачивает силы. Нет, не мнимотехника, поверь, я знаю. Недели за две до нашей с тобой первой случайной встречи я стала замечать внезапную непомерную усталость. Поначалу думала, обойдется. но с каждым днем становилось все хуже. Думаю, что-то случилось с моим инмодом. При заблокированном логауте проверить не могла, а мои работодатели перестали отвечать на запросы. Испугалась, не скрою. Даже запаниковала, ведь с каждым днем становилось все хуже. Теперь то же самое происходит с тобой. Подожди, хочешь сказать, наши инмоды перестали обслуживать? Почему? Не знаю, Андр. но иной причины тому состоянию не нахожу. Я совершенно отчаялась, была сильно напугана, а потом меня сбили, помнишь? Конечно, помню. Я кое-как выбралась из Кондора, лежу в луже крови, чувствую все, респауна не будет. А тут еще наемники решили добить. Очередью из импульсника мне задела руку, повредила метку привязки. Она рассказывает так, словно не умирала у меня на руках. Вот тогда и решила рискнуть. Ничего другого не оставалось. Записала матрицу своего сознания в искусственную нейросеть ушедших. В тот момент даже не вспомнила, что артефакт может автоматически внедриться в другого игрока. «Какой у тебя уровень мнемотехники?» «Тридцатый». «Подожди, Леори, я окончательно запутался. Мы ведь в игре. Артефакт ушедших — это всего лишь кусок программного кода. Как ты смогла записать в него...» матрицу сознания. Андр, я чувствую себя живой. Живой и счастливый. То ужасное состояние прошло. Ты меня спас. Вовремя понял, что происходит. Заставил гибрида выделить мою нейросеть в отдельный кибермодуль. Она коснулась моих губ робким поцелуем. И вот мы здесь, мы вместе. Это нельзя отрицать. Но я боюсь за тебя. Происходит что-то ненормальное. Оцифруйся. Поступи, как и я. поверь, ничего не потеряешь. На миг мне стало не по себе. Вспомнилась схватка с древним эскином, перехватившим контроль над моим рассудком. А вправду ли я его сжег? Леори, я пристально смотрю ей в глаза. Спрашивай, отвечу, если смогу. Там, у истребителя. Прежде чем исчезнуть, ты сказала, что призрачный сервер реален? Помнишь? Смутно. Говорила в прямом смысле. Наверное, я была уверена в этом, но почему не помню? Еще не вся нейроматрица в работе. Гибрид, изготавливая кибермодуль, заархивировал большую часть моих воспоминаний. Мне не хватает нанитов. Отдам все, что есть. Она грустно улыбнулась. Мне нужно больше, чем ты можешь отдать. Десятки колоний. Но интуитивно ты прав. Еще на Аргусе, пытаясь понять свое состояние. Я что-то нашла. Какую-то зацепку, объясняющую все. Держи. Воздух между нами уплотнился, формируя символы командных последовательностей и трехмерную модель какого-то крошечного устройства. Что это? Артефакт. Для чего он, не знаю. У меня в этой ипостасе нет возможности разобраться. Но файл сканирования и командные последовательности лежат в моем сознании, что называется, на виду. Уверена, это важно. Постарайся понять, почему. И прошу, приходи. Приходи почаще. Я всегда буду с тобой в форме воплощения и всегда буду ждать тебя тут. Кто-то настойчиво трясет меня за плечо. Открываю глаза. Роухмар, будь он не ладен. Пора идти дальше, адепт полон решимости. Перед моим мысленным взором пылает надпись. Безопасный лимит прямого нейросенсорного контакта с внешней нейросетью исчерпан. Резерв текущих суток 20 секунд. Задание грани реальности обновлено. Шаг 3. Изучите полученный файл сканирования. Попытайтесь воссоздать устройство ушедших по имеющейся модели. Мельком взглянул на индикатор физической энергии. Полоска желтая, да и чувствую себя неважно. Леори права, мы все изгои, изгои из внешнего мира. Идеальный вариант для любого из нас — порвать тонкую нить, связывающую сознание с реалом. Мысль засела, как заноза. Она пугает и манит одновременно. Раз существуют базы нейрограмм, на основе которых можно создать полноценную личность, значит, все-таки есть способ полностью ускользнуть сюда. Подъем. Бужу вандала и фогеля, одновременно проверяя, Появился ли новый файл сканирования? Да, база данных пополнилась моделью неизвестного устройства. В интерфейсе мигает иконка непрочитанных сообщений. 47 штук. Это какой же у меня теперь уровень после боев с метаморфами? Открываю характеристики персонажа. Андр, пилот 77 уровня. «Выдвигаемся», — прозвучала по связи команда адепта. его бойцы уже идут в направлении силовых эскалаторов, ведущих на следующий этаж комплекса. В спешке распределять очки опыта я не собираюсь. Дождусь следующего привала. К этому вопросу надо подойти со всей серьезностью. Чувствую, назревают глобальные события. Наниты, отданные под управление внешней нейросети, устремляются вперед. До вершины комплекса осталось пройти совсем немного. Каких-то пять этажей.